Глава 23. Три главных зала выставочной галереи полны людей. От обилия бесстыдно роскошных драгоценностей и блесток, украшающих вечерние дамские наряды, на фоне строгих смокингов их спутников у меня начинает рябить в глазах. Собственное платье в пол нежно-молочного оттенка с классическим вырезом лодочкой так и вовсе кажется неуместно скромным. Сбиваюсь со счета, сколько уже раз я поправляю выбивающиеся из французской косы пряди, то и дело, задевая тяжёлые серьги с синими сапфирами, чувствую себя посреди всего этого совершенно лишней. Третий выпитый мной бокал шампанского тоже мало помогает унять излишнюю нервозность. Спокойствие не добавляет и то, что завтра мне предстоит терпеть нечто подобное в гораздо более широком кругу публики, да еще и будучи, в центре внимания. Сегодня пятница. Проходит двое суток с тех пор, как я отбираю у Маркуса ключи от его машины, а после направляюсь в поместье, где буквально заставляю своего вроде как жениха соблюдать постельный режим. Благо, высокая температура и усиливающаяся слабость организма англичанина после переливания крови позволяют сделать это без лишних хлопот. Большую часть из обозначенного времени Мужчина просто спит, а вот я, с помощью Рене и Элеоноры, мучусь приготовлениями к будущему торжеству в честь обручения, изредка задаваясь вопросом: на кой черт я вообще подписалась на нечто подобное. Явно можно было подобрать варианты и попроще. Самое годное из всех искреннее, вырывает из пилены воспоминаний о прошедших днях тихий голос того, ради кого здесь все собрались. Он останавливается сбоку, пока я делаю вид, что внимательно разглядываю огромное портретное полотно в черно-белой вариации с изображением двух влюбленных Аарон Грин и Эбигейл Олдридж. О фотографии и говорит Райан. «Красиво!» комментирую то, что находится перед глазами. Парень и девушка лежат на песке, глядя глаза в глаза. Очень близко, но вместе с тем не касаясь друг друга. На губах обоих Запечатлена нежная полуулыбка. Плещущиеся волны позади них только добавляют образу романтического налета. Я сделал ее в прошлом году в Ницце». В его тоне довольно отчетливо проскальзывает сожаление. Не уверена, в чем истинная причина, но факт остается фактом. Среднего брата из последнего поколения Гринов на выставке нет. Как и его подруги. Ее так и не нашли, к слову. Ни за Керри. Ни полиция, ни даже те, кто помог мне добраться до аукциона в Риме. Даже не представляешь, как я рад, что вы пришли, меняет тему разговора собеседник, скользнув взглядом по небольшой группе мужчин неподалеку, среди которых находится Маркус. Тот сухо кивает родственнику и демонстративно отворачивается в явном пренебрежении, не считая нужным уделять хотя бы на каплю больше своего внимания. Честно говоря, Думал, не придете. Продолжает былую тему все с тем же сожалением Райан. Особенно в свете последних событий болезненно морщится. И вот кто скажет, почему у меня сердце так противно щемит? Вряд ли Маркус мог бы пропустить столь значимый для тебя день, даже если бы случился настоящий апокалипсис. Так что одно маленькое отравление тем более не повод пропускать такое событие. Улыбаюсь в ответ как можно теплее. Иногда он, конечно, еще та заносчивая задница, но и ты и твой брат на самом деле для него очень много значите, чтобы он не делал или не говорил вслух по этому поводу. В синих глазах собеседника мелькает благодарность, разбавленная насмешкой. Ваша свадьба, признаться, новость была неожиданной, пока мы с Аароном не увидели тебя той ночью в поместье. Вообще не знали даже, что у Маркуса есть какие-то постоянные отношения. Но я рад. Честно, я немного понаблюдал за вами, когда вы только пришли. Рядом с тобой, брат, кажется... Спокойным, не таким мрачным и хмурым, как обычно. По-настоящему счастливым даже, произносит задумчиво Грин-младший, останавливая проходящего рядом официанта с подносом. Ты же не передумаешь выходить за него замуж? А то ты слишком хороша. «Для нашей семьи, чтобы быть реальностью», вздыхает с фальшивым прискорбием, забирая бокал из моих рук. Пустую стеклянную посудину он меняет на новую порцию с искристым напитком. «Вряд ли настолько хороша, как ты думаешь», отрицательно качаю головой, принимая на подношение. «С чего он вообще это взял?» «Как бы ни хотелось поинтересоваться, возможности не остается». Англичанина отвлекает подошедшая девушка. Она виновато улыбается мне вместо приветствия и что-то тихонько шепчет ему на ухо, а после удаляется. «Нужно кое-что уладить», — откланивается следом за ней и Райан. «Если станет совсем скучно, то могу раздобыть что-нибудь покрепче. Уж прости, но других развлечений на сегодняшний вечер не будет». Отшучивается, прежде чем оставить меня в относительном одиночестве. Медиамагнат, все это время продолжающий изображать заинтересованность в общении с окружающими его мужчинами, провожает младшего брата пристальным придирчивым взором. И только потом концентрирует внимание на моей персоне. Уголок его губ едва заметно дергается в мрачной ухмылке. И на мой новенький телефон, купленный этим утром, приходит сообщение. Маркус Грин. «Снова много болтаешь» и снова нарушаешь границы дозволенного. Я задерживаю взгляд на экране всего на секунду, прежде чем вновь посмотреть на адресанта послания. Сохраняю на лице маску полнейшей беспристрастности, хотя даже с расстояния в десяток шагов прекрасно заметно, как ультрамариновый взор темнеет и тяжелеет. И раздумываю над дальнейшим недолго. Зои Риверс. И... Как только сообщение доставлено и прочитано, ухмылка Маркуса преображается в многообещающую холодную улыбку. Он печатает ответ самым удивительным образом, даже не глядя на экран своего гаджета. Только на меня. Маркус Грин. «Будет больно». Вот теперь притворяться, будто бы меня нисколько не задевает происходящее, становится действительно трудно. Слишком уж ярко рисует мое воображение возможные варианты дальнейшего развития событий. Правда, прихожу в себя я очень быстро, сразу, как только. Для купленной на аукционе рабыни ты ведешь себя довольно смело, доносится совсем близко безразличным женским голосом. Миниатюрная шатенка в черном платье на тонких бретелях, Так же, как и я совсем недавно, делает вид, словно занята разглядыванием портретного полотна поблизости. Совсем не смотрит в мою сторону, хотя могу поклясться, давно успела прочитать каждое из недавних сообщений. Не потому, что я забыла, кем являюсь, где нахожусь и по какой причине, отзываюсь с беззаботной улыбкой. Я делаю это только потому, что ему это нравится, разворачиваюсь к Марку спиной, а к ней лицом. Последний раз мы виделись в примерочной спортивного бутика чуть меньше недели назад. С того момента седины в русых волосах становятся заметно больше. А может, все дело в рассыпанных по плечам вьющихся локонах. Прежде я ни разу не видела куратора в подобном виде. Хорошо, если так, довольно хмыкает женщина. А то мы уже начали сомневаться в твоих приоритетах. А они очень пригодятся тебе в ближайшем будущем. «Если ты не хочешь разделить судьбу твоей сестры», бросает мимолетный взгляд мне за спину в направлении, где, предположительно, находится медиамагнат, а после моментально мрачнеет. «У меня паршивые новости, цветочек», возвращает внимание ко мне. Если честно, и не сомневалась даже, вряд ли она рискнула бы появиться рядом со мной на публике при других обстоятельствах. «Данные, которые ты отправила, пригодились» так что ты справилась со своей задачей. Поздравляю. Но девушки мертвы. Все одиннадцать. Теперь дальнейшая деятельность не имеет никакого смысла. Мы сворачиваемся. Продолжает она, приблизившись вплотную, и забирает мой бокал с шампанским. А это предназначалось тебе. Мы перехватили посыльного перед входом в здание примерно 15 минут назад. Горько усмехается и вкладывает в мою ладонь Лепестки черных орхидей. Вокруг нас по-прежнему огромная толпа. Однако гвал чужих голосов в одно мгновение остается где-то там, далеко от моего подсознания. Я вообще не слышу больше никого и ничего, помимо мыслей, разбросанных среди закромов разума. Мертвы. Все одиннадцать. Двенадцать. Вместе с Анной. Это еще не все. Вновь заговаривает куратор и сжимает мою ладонь в кулак, прячет цветочные лепестки от стороннего внимания. «Эбигейл Олдридж, мы нашли ее». «Мертва?» – перебиваю, не слышу собственного голоса и по-прежнему смотрю только на свою руку, в которую вложены останки мертвых орхидей. Почему-то теперь, когда известно о смерти остальных девушек, кажется, будто и со всеми остальными то же самое. «Жива, и прямо сейчас она находится здесь» с тем милым фотографом, с которым ты недавно беседовала, младшим Грином, в одном из служебных помещений. Перевожу на собеседницу не понимающий взор, а вот она улыбается, открыто, искренне, с такой теплотой, будто бы о чем-то безгранично светлом рассказывает. Наша задача была найти 11 девушек, купленных на аукционе Маркусом Грином. Все остальное нас не касается». Мы и так выполнили гораздо больше твоих просьб, чем следовало. Полиция уже оповещена. Примерно через семь минут ее заберут. Так что если все еще хочешь удостовериться в том, она ли убила твою сестру, то советую поторопиться, сообщает любезно. Семь минут. Не так уж и много. Где? Единственное, что меня интересует. Впрочем, мне и половины этого времени хватит. Служебный коридор в конце того зала. Куратор слегка наклоняет голову в бок, указывая обозначенное. Какое именно из тех помещений, я не знаю. Мне два раза повторять не надо. Правда, уйти так сразу тоже не удается. Стоит отступить от женщины на шаг в сторону, как она перехватывает за локоть и притягивает обратно к себе. Если еще не поняла, то теперь ты сама по себе, раз решила остаться шепчет она тихонько. «И лично я думаю, что та девушка всего лишь очередная жертва обстоятельств. Если кто и убил их всех, так это тот, кого ты почему-то так упорно пытаешься оправдать». Хватка куратора слабеет, а я могу двигаться дальше. И стараюсь не думать о том, что она сказала напоследок, пока иду выбранным направлением. В смежном выставочном зале народу ничуть не меньше, нежели в том, который я покидаю. Но это не мешает без каких-либо особых усилий проникнуть за дверь с табличкой «Вход только для сотрудников». Пришедшее за пару секунд до этого сообщение на телефон я игнорирую, заперев за собой внутренний замок. Замираю ненадолго посреди длинного пустого коридора с прикрытыми глазами. Гул толпы слышен даже отсюда. Но если абстрагироваться от него то становится возможным различить еще парочку голосов, доносящихся с другой стороны. «Это самая тупая идея из всех, Эбби. Там полно народа. Кто-нибудь из них все равно узнает тебя. А привести сюда невесту брата тоже не очень-то легко. Он с нее глаз не сводит», — возмущается Райан. «Ты своими очередными закидонами подставляешь не только Аарона, но и меня». Если Маркус узнает, что ты снова к ней пристаешь, на этот раз точно придушит. Лучше просто уезжайте. Последующая за этим пауза длится недолго. Однако этой заминки вполне хватает, чтобы я успела дойти до порога нужного помещения. Дверь в ту комнату оказывается приоткрыта. Благодаря оному и возможно так хорошо расслышать чужую речь. Никуда я не поеду, пока не увижу ее и не поговорю с ней. Упрямо возражает Гейл. «Она должна знать, в какое дерьмо влезает». «Ты помнишь, благодаря кому ты сейчас в розыске?» Устало вздыхает Райан. «С чего ты взяла, что она тебе поверит?» С превеликим удовольствием послушала бы столь занимательный диалог и дальше, да только время поджимает. «Поверю, если она будет убедительна», произношу, потянув дверь на себя. Но границу между коридором и подсобкой я не перешагиваю. Остаюсь на прежнем месте, в ожидании уставившись на брюнетку, сидящую на сколоченных из необработанных досок ящиков. Младший из братьев Грин при моем появлении открывает рот, явно намереваясь что-то сказать, но так и застывает, не выдавив из себя ни звука. Эбби тоже замирает, уставившись на меня, как на исчадие ада. А вроде сама, Встретиться и поговорить хотела. «Если ты невиновна, тогда почему сбежала?» Перехожу к насущному, а то ни один из них не стремится объясняться самостоятельно. «Тем утром я получила посылку. Анна тоже такую получала. И ты тоже», — отвечает девушка, продолжая пристально смотреть в одну точку. «А до меня только теперь доходит, что в центре ее внимания не совсем моя персона» виднеющиеся между пальцев края черных лепестков, которые я до сих пор сжимаю в левой ладони. Испугалась, значит? Подвожу нехитрый итог. Правильно сделала. Что за посылка? Недоуменно отзывается Райан. И кто такая Анна? Судя по всему, англичанин вообще не в курсе, что тут происходит на самом деле. Впрочем, просвещать его не стремится ни одна из нас. Кто-то знает что я обещала отдать тебе флешку. Знает, что она у меня. И убьет меня, если я не спрячусь. Неожиданно срывается в истерику девушка, резко поднимаясь с места. Нельзя здесь долго оставаться. Надо уезжать. В несколько поспешных шагов она оказывается рядом, обеими ладонями хватая меня за руку, по-прежнему сжатую в кулак. Идем со мной. Я отдам тебе флешку, и больше ни один из вас меня не увидит. Обещаю. «Эбби!» – бросается следом за ней Грин-младший. «В таком состоянии тебе нельзя за руль. Скоро вернется Аарон. Уйдете вместе с ним». Вот только брюнетка совсем не слышит его. Смотрит на меня с такой мольбой, будто ее жизнь зависит от последующего моего решения. А я все больше и больше сомневаюсь во всем, что вижу и слышу за этот вечер. «Хорошо. Идем» улыбаюсь приободряюще и освобождаю дверной проем, позволяя брюнетке выйти в коридор. «Райан, я сама», — дополняю мягко. Англичанин хмурится, явно не разделяя моей точки зрения, но все же остается в коридоре, пока мы направляемся к запасному выходу. «Нет, я не настолько наивна, чтобы безоговорочно поверить ей». Но если Эбигейл Олдридж решает сыграть конченную истеричку, тем самым заманив меня в пустой переулок с безлюдной стороны здания, то я готова. Глок-45 мне в помощь. «Знаешь, почему мы расстались?» — спрашивает девушка, идя на три шага впереди меня. «Я и Маркус», — дополняет в уточнении. «В этот момент на мой телефон приходит новое сообщение». Звуковое оповещение отключено, слышна лишь вибрация в сумочке. Ремешок-цепочку, который я, перекидываю через голову на плечо, чтобы было удобнее. Прекрасно знаю, кто и что примерно мне пишет, поэтому даже не прикасаюсь к гаджету. «Потому что ты изменяла ему с Аароном?» — интересуюсь встречно. Брюнетка отрицательно качает головой и открывает тяжелую железную дверь, ведущую на улицу. В переулке, как я и предполагаю, нет ни души. Зато припаркован серебристый мерседес benz К нему и направляется Эбигейл. Потому что я думала, что Маркус изменяет мне. С Анной. Заговаривает она вновь, доставая из заднего кармана джинс автомобильный брелок. И не только с ней. Короткий сигнал сопровождает звук разблокировки центрального замка. «Может быть, я чересчур подозрительно, но когда мужчина постоянно встречается с неизвестной тебе блондинкой в одиноком доме посреди леса, это наводит на определенные мысли», — хмыкает она с отчетливым сожалением, открывая дверцу с водительской стороны. «Все эти его постоянные длительные командировки — Анталия, Рим, Париж, Афины — Маркус не брал меня с собой ни разу и каждый раз был там с новой девушкой». Думал, я совсем ни черта не замечаю. Интересуюсь только шопингом, вечеринками и популярностью своей страницы в сети. Но это далеко не так. В ее взоре поселяется обреченность, а Эбби тоскливо вздыхает. Я чуть с ума тогда не сошла от ревности и решила отомстить ему. Отплатить той же монетой. С Аароном. Тогда я понятия не имела, что все эти девушки — лишь часть теневого бизнеса, и секс Тут совершенно ни при чем, заканчивает с нескрываемым сожалением. Ага, ни при чем, как же. Так вот, как ты познакомилась с Анной, выдавливаю из себя подобие сочувствующей улыбки: телефон в моей сумочке вновь начинает вибрировать. На этот раз причина входящий звонок, судя по длительности, едва уловимого звука. Да, так и познакомилась. Это она рассказала мне, что к чему на самом деле. Но было уже поздно. Я окончательно испортила отношения с Маркусом. Отворачивается от меня и тянется к бардачку в салоне машины. К тому же Аарон оказался таким добрым, милым, понимающим. чудесным. Аппарат связи все еще не умолкает, но я по-прежнему не обращаю на него внимания. Концентрируюсь только на каждом жесте Эбби, достающей пузырек с таблетками и небольшой конверт. Если только она не собирается, заставить меня подавиться этим, никакой другой угрозы от девушки точно нет. Ты обещала отдать мне флешку, припоминаю цель нашего пребывания здесь. Да, конечно, кивает наследница нефтяного состояния вылезая из машины. Но ты ведь сдержишь свое слово, «Ни Маркус, ни его братья не пострадают, если ты воспользуешься тем, что находится на ней», уточняет с легким прищером. Она открывает пузырек и запихивает в рот горсть круглых белых таблеток, тут же проглатывая, ничем не запивая. Психотропные, если верить надписи на этикетке, и очень сильные. «Сдержу». «Да», — говорю то, что она желает слышать. Упаковку брюнетка оставляет на крыше седана. И только после этого приближается ко мне, поддевая пальцами тонкую серебряную цепочку на своей шее, вытаскивая ювелирное изделие из-под футболки. На конце украшения нанизана флешка. «Я в ауте. Какого черта мы тогда тащились сюда? И что более интересно, откуда эта флешка вообще взялась? И почему ты отдаешь ее мне?» – продолжаю мысль уже вслух. Ты меня совсем не знаешь. Конечно, еще остается возможность того, что на цифровом накопителе ни черта нет, и находящаяся рядом просто-напросто продолжает морочить мне голову, ведя одной только ей известную игру, как какая-нибудь психованная маньячка. Учитывая препарат, который она принимает, от нее еще и не то ожидать можно. «Анна дала мне флешку». Беззаботно отзывается Эбби, пожимая плечами. «Наверное, отдала бы кому-нибудь еще, да только возможности не было». Сжимает белый конверт, который вытащила из бардачка вместе с таблетками, и протягивает мне. «И я отдаю ее тебе не просто так. Я знаю, кто ты». Улыбается настолько искренне и понимающе, что у меня сердце отказывается биться. «Откуда ей-то знать? Задать новый вопрос я не успеваю». Меня отвлекает красная лазерная точка, появившаяся на пластиковом корпусе флешки, по-прежнему висящей на шее наследницы нефтяного состояния. Но на этот раз моя реакция меня подводит. Снайпер быстрее. Тишину переулка разрушает одиночный выстрел. Еще до того момента, как я успеваю оттолкнуть девушку и вместе с ней грохнуться на асфальт, чтобы сторонний обзор на нас закрыла машиной. Опоздала. На белой футболке Эбби расплывается багровое пятно. «Не стоило тебе сюда приходить», — бормочу виновата. «С какой бы силой я не нажимала на рану обеими ладонями, в жалкой попытке остановить кровь, она с каждой новой секундой сочится все сильнее и сильнее. Твою ж мать!» «Ничего, Эбби», — улыбаюсь ей как можно ласковее, будто бы я сейчас не тону в приступе панической атаки. «Потерпи немного». «Все будет хорошо», — повторяю снова и снова одно и то же, вытаскивая из сумки сначала огнестрельное, а затем и телефон. Поскольку гаджет до сих пор вибрирует, приходится сначала сбросить вызов и уже потом набрать другой номер. «Я в переулке. Где-то здесь снайпер. Олдридж ранена. Пришли людей». Проговариваю и отключаюсь, не считая необходимым дождаться ответа. Может быть, мой куратор, а также служащие вместе с ней и свернули операцию, завязанную на медиамагнате, но она не оставит меня в беде. Знаю точно. Я нашла ее. У Маркуса, — хрипло шепчет Эбби, комкая конверт. На кубах брюнетки застывает кривая полуулыбка, когда глаза становятся стеклянными. А я еще целую минуту неотрывно смотрю в них, пытаясь найти в себе хоть что-нибудь, что могло бы подтвердить тот факт, что я еще отличаюсь от мертвой девушки. И лишь потом нахожу в себе силы вытащить содержимое конверта. В нем всего одна фотография. Я и Анна.